Глава 36. Родственники После этого стало тихо. Даже гигант остановился, а лошади перестали фыркать. Могучая рука опустила меня на землю, и я негромко выдохнул, чтобы успокоиться. «Аня?» – недоверчиво пробасил Сергей Николаевич, и оттолкнув меня в сторону, подошел к повозке. «Аня!» — уже радостно повторил он, подхватил племянницу и со смехом вытащил ее наружу. «Что ты здесь делаешь? И что это за боксирующий франт?» «Это мой друг Максим. Мы решили тебя навестить. Девушка незаметно мне подмигнула, и я решил приблизиться к брату императора». «Навестить? Да!» — тот сурово посмотрел на племянницу. «А ты ничего не путаешь?» «Нет, дядюшка». «Когда ты меня так называешь, я чувствую, что мне лет тридцать не меньше». Снова заревел парень, которого у меня не поворачивался язык назвать ни дядей, ни принцем, ни князем. «Хорошо», — рассмеялась девушка, когда он поставил ее на землю. «Поговорим тогда в поместье». И парень тут же успокоился, козырнул Анне прошелся мимо меня, насупившись, а потом вскочил на лошадь и заорал извозчику. «Если отстанешь от меня хоть на минуту, выпарю лично». Мы мигом забрались обратно в экипаж, и принцесса тут же, схватив меня за руку, спросила. «Ты что, правда побил моего дядю?» «Я не нарочно я думал, что нас хотят ограбить», громко прошептал я. И «Еще кучер этот, плата, плата». Я и подумал, что этому заплатить надо. «Только не вздумай никому сказать!» — хихикнула девушка. «Мой дядя славится тем, что никто во всей императорской армии не мог его побить». «Если честно, не остановит ты его, он бы меня раскатал по дороге. Как ничего делать?» — смущенно признался я. «Он больше меня минимум в два раза». «Выискался, честный». Вдруг фыркнула принцесса и отпустила мою руку, а потом снисходительно улыбнулась. «Будь уверен, припомнит он тебе это уже за сегодняшним ужином». «Мне стоит его опасаться? Отчего-то мне стало жутко, что в своем поместье он непременно меня под подкараулит и отомстит». «Нет, ничуть. Вот если бы ты устроил то же самое из-под тишка, тогда мало бы тебе не показалось. А так можешь даже порадоваться». «Только про себя!» Я сдвинул в сторону занавес с окна и опустил стекло, насколько это было можно. Повозка катилась по грунтовке, изредка подпрыгивая на ухабах. Вдоль дороги, почти в упор к ней, росли высокие сосны, а глубина леса отлично просматривалась даже в сумерках. Светлее стало, когда мы въехали на подъездную дорогу к поместью. Снова появился булыжник, исчезли ямы. А вдоль проезжей части появилось освещение. Стоило нам проехать, как освещение тут же погасло. «Что за экономия?» – удивился я, подавая руку Анне. Но девушка вновь выбралась сама. «Наоборот, это для гостей, чтобы осветить им путь. Постоянно фонари не горят». Я сунул извозчику десятку, и тот покатил назад. На обратном пути ему уже ничего не светило. «Хм, и правда». «Что удивляет твоего друга?» Сергей Николаевич подошел сзади почти незаметно, а в его спокойном голосе чувствовалась даже какая-то мелодичность. «У нас здесь цивилизации нет, и это замечательно. По весне пригнал я сюда пехотный полк». Не дожидаясь ответа, он начал рассказ. «Поставили лагерь в чистом поле. И что бы вы думали?» Он покрутил головой между нами. Лавина кое-как выдержала неделю и побежала жаловаться командиру. «Слабаки!» – рявкнул он. «Почаще их сюда гонять надо». Потом он подтолкнул племянницу, чтобы та шла чуть быстрее, а сам положил мне на плечо тяжелую руку, и мы подотстали от девушки. «А вы, дружище, откуда такой будете?» «Из столицы», – быстро сориентировался я. «Учимся вместе». «Институтский, значит?» Он похлопал меня широченной ладонью. «А удар хорош, хорош. Если бы вы были свободны, взял бы к себе бойцов учить». Вот так, едва прибыл и уже на расхват. Тут долги выбиваю, а на досуге бы солдат учил. Так и представляю эту картину, аж смех разобрал. Не отказался бы, но других дел достаточно. Уклончиво отказался я от наверняка выгодного предложения. «Жаль», — ответил Сергей Николаевич, не скрывая разочарование. «Так бы боеспособность подняли». «О, что-то мы совсем медленно двигаемся. Остальные должно быть уже в доме». «Остальные?» «Я взял с собой из города пару человек. Своих, армейских. Вот на охоте были, а потом сказали, что экипаж едет». «Вот я и решил проверить, кто тут в гости ко мне собрался». «Алёша говорил, что болеет она». Вдруг с сомнением произнес он. «Кому тут верить? Разве что глазам своим». Он расхохотался, радуясь собственной шутке. «А я видел перед собой обычного солдафона. Хотя, быть может, он ещё просто не раскрыл передо мной все свои таланты». «Любите оружие?» Вдруг продолжил он, когда мы проходили мимо всевозможных зеленых насаждений, которые лабиринтом опутывали обширное поместье. «У меня есть чудесная коллекция, и если ужин еще не готов, с удовольствием вам ее продемонстрирую». «А есть ли с чем попрактиковаться?» — спросил я, сгорая от нетерпения, заполучить в руки что-нибудь солидное, с чем можно убедительнее доказать свою правоту. о, -о, -о! «Сразу к делу? Но это только завтра. Сейчас уже темно. Опасно!» «Можно и потерпеть, если есть, ради чего!» Попытался я подзадорить хозяина поместья и не прогадал. «Вот он, Назарт! Ах-ха-ха!» Разразился он вновь громоподобным смехом, так что даже Аня обернулась. Я махнул ей рукой, что все в порядке. «Кстати, а вы пьете или из новомодного общества трезвенников?» «Модного? Ни разу о таком не слышал». «Вот наш человек, наш. Надеюсь, что вы к нам надолго». «Это надо у Анны Алексеевны спрашивать. Она меня позвала». «Тогда подобные разговоры отложим до завтра». Всем своим видом дядя Сережа, который был мне ровесником, показывал, что он здесь хозяин но вел себя при этом мягко, хотя и порывисто. И все же после его выходки на дороге я держался на стороже. Мало ли, что он еще решит выкинуть. С Аней мне не удалось поговорить до самого дома. Мне не терпелось побыстрее все прояснить и разобраться, но ситуация складывалась таким образом, что лучше не форсировать события, иначе не избежать ненужного внимания». К тому же, раз у Сергея Николаевича гости, придется быть вдвойне внимательным. Единственное, к чему я изменил свое отношение, было решение взять с собой Аню. Без нее мне вряд ли бы удалось подобраться к ее дяде так близко, да еще и произвести своеобразное впечатление. Задумавшись о ней, я впервые не вспомнил ту девушку, что была раньше». И настолько погрузился в раздумья, что через активную жестикуляцию Сергея Николаевича не только хорошо видел фигуру девушки, но и без труда вытащил из памяти то ощущение, когда она взяла меня за руку в экипаже».